Глава пятьдесят четвертая. Рот. Скрип и шелест, шлеп и гомон, тыканье пальцами, засаленные конфетки каракум, объедки пирогов с морковью, крики тю-тю-тю, все это тянулось, вертелось и приплясывало вокруг капитана с ребенком на руках. Всякий маломальский приличный член экипажа Строил харю, надеясь такую Харию младенца развлечь. Боцман же Чугайло скакал козлом, Приставив к колбу обгрызенные свои указательные пальцы. «Идет коза Без тени улыбки строгими серыми глазами Рассматривал младенец нашу немытую публику. В этой всеобщей галиматье первым пришел в себя наш тертый старпом. «Поднять концы, — приказал он, — отнять со дна грузилы и якоря, подымить также чугунную рельсу, которую мы скидывали для усиления груза, а ту тысячепудовую гирю, которая усиливала рельсу, хрен с ней, можете не подымать».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 И действительно, если вдуматься в смысл дела, в поступке Старпома было что-то преступноватое. Обнаружил младенца, схватил, уволок. А уж если оставил сундук с деньгами, так уж надо было его оставлять, а не передоверять вампиру. Спасибо, что легкий Бриз быстро оттащил Лавра в сторону. Да ведь и без тысячепудовой гири тащилось легче. Стал бы Старпом раскидываться направо и налево пудовыми гирями. О, вряд ли. Старп чувствовал себя виновным. В скором времени остров, на котором ничего не было, растаял за линией горизонта.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 Младенец трезво оглядел меня и отчетливо вымолвил. «Дураку ясно, что это не крейсер «Аврора». Расстояние между мачтами указывает, что это и не фрегат Палада. Остается одно. Лавр Георгиевич. «Блестяще! Браво!» — сказал я. «Позвольте еще один, но, извините, не совсем скромный вопрос».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 Дело научное. Он развернулся, и все увидели, что в свое время я был неукоснительно прав. «Очень хорошо», — сказал мудрый суэр. «Я проиграл в споре. Однако любопытно, верно ли мой друг определил род и других гласных?» «С точностью до гранулы миллиграмма», — подтвердил милейший господин Ю. — Но мне и самому любопытно, — продолжал он, — сумеет ли наш друг определить и род всех согласных? — Не думаю, что сейчас время подобных рассуждений и определений, — заметил Суэр-Выр. — Согласитесь, мы только что нашли вас там, где ничего нет. Вас породило нечто, а мы тут болтаем о звуках и о буквах.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 «Не так уж важно, но любопытно определить род гласных и согласных звуков». «Начинайте же, дорогой мэтр, а мы послушаем. Вначале только запретите матросам курить эти противные гаванские сигары из города Калязино». Чугайло растолкал сигары по матросам, и я начал. «Поверьте, я не тороплюсь». Все, что я скажу, это плоды долгих размышлений и тщательного взвеса на весах подсознания, сознания, знания и умения подмечать невидимое. В принципе, я могу определить род букв как латинских, так и американских, но сейчас речь идет о буквах славянских, принятых в современном русском языке, определение рода которых я и предлагаю. Б. мужского рода. В. женского. Г. среднего. Д. мужского. Ж. женского. З. женского. К. мужского. Л. женского. М. женского. Н. среднего. П. мужского. Р. среднего. С. женского. Т мужского, Ф среднего, Х женского, Ц среднего, «Ч» — среднего, Ша женского, Ща мужского. Очень и очень много спорного, сказал сэр Суэрвыр. Почему Х женского рода? В чем дело? Почему Ща мужского, когда видна явная баба? — Не понимаю, не принимаю, требую массу уточнений и дополнительных доказательств. Нужна настоящая проверка. — Извините, сэр, но как-то неловко задирать буквам юбки. Я слышу и читаю их рисунок. Младенец господин Ю засмеялся и так говорил. В русском алфавите осталось только два знака, не растолкованных вами. Это твердый и мягкий знак. Скажите, пожалуйста, какого они рода? — Дело проще на репы. Твердый знак — женского, а мягкий — мужского рода. — Браво! — воскликнул младенец-господин. — Позвольте закончить дело таким философским пассажем. Правы все мы, так или иначе воспринимающие букву звук. Для кого она среднего, для кого женского, для кого мужского рода. В этом истина. Каждая буква несет в себе единство трех родов, три единства. Все три рода в одной букве. Поэтому-то каждая буква гениальна. А теперь давайте займемся тем, для чего созданы буквы. Чем же это? Чем? – спрашивал пораженный нашей философией Старпом. Буквы созданы для того, чтобы ими играть. Давайте поиграем. Пусть каждый член экипажа назовет свою любимую букву. А! – ахнул Старпом. Он отделался первым и свободно вздохнул. Кроме того, ясно было, что эта открытая буква соответствует его прямой натуре. За ним покатились все остальные буквы и персонажи, пока не доехали до З. Никто не решался ее полюбить. Я даже не знаю, почему. Какая-то заминка в подсознании. Зе, заявил наконец матрос Залезняк. И.